Глава пятая. Кое-что о классовом неравенстве. Повисла тишина. Лицо бюрократа еще больше вытянулось. Только по его протокольному выражению было не очень понятно, это он меня порицает или в первый раз слышит, что есть какое-то еще тело. «Тело?» — я похлопал глазами. «Какое тело?» Батя сказал мне, что на садовой вроде нужно забрать какого-то старичка. Но так-то я обход еще не начинал. «Вот сейчас позавтраку и...» «Да никакой он тебе не батя!» Круглое лицо толстяка побагровело и сравнялось по цвету с носом. «Он врет!» «Да посмотрите же на него, Митрофан Георгиевич!» «Мальчик, сколько тебе лет?» Вкратчиво спросил бюрократ. «Шестнадцать», — ответил я. «Я уже взрослый. Вы не смотрите, что тощий. Это я просто еще не позавтракал». «Про завтрак я сказал специально» мне нравилось смотреть как толстяк прям таки закипает от злости ну что ж кто был заказчиком ночного убийства понятно видимо план был такой толстяк втюхивает канцеляристу что услышал что то подозрительное надо бы проверить тащит его к дому в расчете на то что у порога валяется бездыханное тело пугало забрать его некому это его работа он сам мертвый лежит и раз уж все так сложилось толстячок Невзначай под руку чернильной крысе скажет, что «Это так печально, кто же будет заниматься таким нужным делом в нашем районе?» «А можно посмотреть твои документы?» Еще более вкрадчивым голосом сказал бюрократ. Толстяк тоже порывался что-то сказать, но длинная рожа Супонина стала настолько кислой, что он прикусил язык. «Пожалуйста», — я дернул плечом. «Вы садитесь вон там, на сундуке. В ногах, правда-то, нет». Толстый опять открыл было рот, но канцелярист, судя по всему, двинул ему в бок локтем. Он сдавленно пискнул и ничего не сказал. Они оба послушно направились к указанному сундуку и взгромоздились на него. Пока шел к бюро, я слышал, как они шепотом о чем-то спорят. Я открыл бюро, вынул пачку документов и, не торопясь, вернулся к этим двоим. Бюрократ немедленно нацепил на очки и принялся шлистеть бумагами. Толстяк пытался заглядывать ему через плечо. «Ну что ж, Демьян Алоизыч», — сказал он, поживав губами, — «это все бумаги? А что насчет приходной книги?» «А у тебя допуск есть? Крыса чернильная?» — ровным тоном спросил я. «Да, я не очень хорошо помнил табель о рангах столетней давности и знаки различия чиновничьих классов. Но кое-какие знания на этот счет у меня в голове все-таки были». Приходные книги и прочие финансовые документы могли просматривать только по особому распоряжению налогового департамента. И чиновники с довольно высоким классом. А эта лошадиная рожа, сдается мне, прозябает в жалком чине канцеляриста в должности какого-нибудь клерка. Что ты... Лицо бюрократа еще больше вытянулось. От возмущения он стал похож на выброшенную на берег рыбу и забыл все подходящие у слова. «Что я, что, Митрофан Георгиевич?» Я злорадно улыбнулся, но подумал, что вряд ли эта улыбка на подростковом лице возымеет эффект. Надо бы немного добавить авторитетности. Я незаметно прищелкнул пальцами за спиной и одними губами проговорил формулу. В общем-то, эффект «Медузы» — совершенно безвредная штука, но на неподготовленные мозги способен оказать весьма шокирующее действие. Так и получилось. Бюрократа вжала в стену, казалось... Он бы даже рад был через нее просочиться или забраться в сундук. Понятное дело, что мелкий клерк из трущоб мало имел дело с аристократами. Серьезного чиновника из какого-нибудь адмиралтейства такой ерундой не проймешь. Но Супонину оказалось достаточным, поднимающейся за моей спиной едва заметные тени, шевелящимися змеями вместо волос и вспыхнувших на мгновение красным светом глаз. Заклинание слабенькое, рассчитано только на одного — Толстяк ничего не заметил и не понял, что это произошло с таким, вроде бы, уверенным в себе бюрократом. «Что это с вами?» — невинным голосом спросил я, забирая бумаги из ослабевших пальцев бюрократа. «Перегрелись на солнце? Может, вам водички принести?» «Нет», — деревянно ответил бюрократ. «На самом деле он неплохо держался. Во всяком случае, не трясьте, как мелкие брехливые собачонки, модные среди пожилых дворянок. Он явно все еще был в шоке, но вроде как овладел собой и сделал некоторые выводы. И продолжать давить на меня явно больше не собирался. «Значит, мои документы в порядке?» — безмятежно спросил я. «В полнейшем, Демьян Новоизович», — ответил бюрократ и осторожно сполз с сундука. «Эй, что еще за шутки?» — возопил обманутый в лучших чувствах толстяк. «Что значит «в порядке»?» «А разве он не должен получить патент на свое имя?» «Как признанный сын держателя патента, нет, не должен», — чеканно ответил бюрократ. «Да никакой он ему не сын!» Ружа толстяка еще больше побагровела. «Его документы говорят обратное, милейший». Бюрократ бросил тоскливый взгляд в сторону двери. «Но где тогда пугало? Может он подтвердить эти самые документы?» Толстяк неловко спрыгнул с сундука и встал между бюрократом и дверью. «Обратитесь в сыскное бюро». Раздраженно бросил бюрократ, пытаясь обойти толстяка. «Дайте уже пройти. Вы меня пригласили быть чему-то свидетелем. Я пришел». «Но ворона врет, я точно это знаю». Снова повторил свой аргумент толстый. И пугал, и ни в какой Петергоф не уехал. «Что ему делать в Петергофе?» «Послушайте». Бюрократ устал, стащил с носа очки и сунул их в карман: Или говорите уже, что вы имеете в виду, или перестаньте морочить мне голову. Мне надо работать, да и Демьяну Лаизычу тоже. Я мысленно поаплодировал у своей выходки и быстро соображал кичернильной крысы. Сначала он испугался, но быстро сложил один плюс один и решил, что ссориться с аристократом. Пусть даже бастардом на непонятно в каких условиях и по каким причинам, засевшим в этой клаке в Сия-Петербурге, ему хочется сильно меньше, чем послать по матери какого-то мелкого дельца. Собственно, обращение ⁇ Чернильная крыса ⁇ тоже было в каком-то смысле паролем. Такое обращение к служителям формуляров и протоколов могли позволить себе только дворяне. Он, конечно, может стукнуть куда следует. Но это было бы важно только в том случае, если бы я планировал прилежно заниматься очисткой бедных кварталов от мертвых тел и дальше. «С моим батей что-то случилось?» — тревожно спросил я, сверля толстяка взглядом. «Вы что-то знаете?» «Ах ты, гаденыш!» — прошипел он, и пальцы его скрючились, как будто он уже схватил меня за шею и душит. «Понимаю тебя, жирный. Я бы тоже злился, если бы мои планы расстроила какая-то блаха. «Немедленно прекратите!» угрожающе проговорил бюрократ. «Ваше поведение заставляет меня думать, что вы нездоровы». Я стоял перед толстяком и смотрел ему в глаза, готовый в любой момент отскочить в сторону, если ему вдруг все-таки придет в голову на меня броситься. Тот весь трясся от бешенства. Глаза его налились кровью, как у взбесившегося быка, пальцы сжимались и разжимались. Ну? Он отвел взгляд первым. Решимость стояла на глазах, краска с лица отхлынула, напряжение спало, сходство с быком осталось в прошлом. Он снова стал похож на безобидного пузана, только на лице теперь появилось выражение несправедливо обиженного ребенка. Всего хорошего, Митрофан Георгиевич. Я распахнул перед незваными гостями двери, вежливо склонил голову. Бюрократ вышел первым, едва заметно кивнув, потом толстяк. Перед тем, как я захлопнул дверь, он успел бросить на меня полный ненависти и подозрительности взгляд. «Добро пожаловать в клуб жирный», — подумал я. «Ты мне нравишься еще меньше. И за жизнь пугала ты еще заплатишь». Я задвинул засов, привалился спиной к двери и выдохнул. Ну что ж, первый раунд я выиграл, несмотря даже на субтильный внешний вид и наряд оборванца. Но игра еще не закончена. Теперь надо найти сбережение моего так называемого отца и избавиться от тела. Некоторое время я в раздумьях простоял над повозкой. Как-то не очень авторитетно будет выглядеть, если я впрягусь в нее сам. Так что я решительно направился к лошадиному загону. Кляча не особенно обрадовалась в перспективе работать, но особенно не возражала. Пришлось некоторое время повозиться с упряжью, чтобы разобраться, как вся эта конструкция устроена. Мне раньше приходилось иметь дело только с седлами. Все эти хомуты и супони не входили в обязательный набор навыков дворянина. Впрочем, ничего особенно сложного и непонятного в этом не оказалось. Я похлопал смирно перенесшую возню неопытного запрягальщика лошаденку по крупу. Накинул для вещего эффекта хламиду пугола и напялил его шляпу с обвисшими полями. Видок у меня, наверное, тот еще теперь. Хотя точно не хуже, чем без этого антуража труповоза. Если кто-то и удивился, что вместо пугала на промысел собирателя трупов вышел тощий юнец, то ничем это не проявил. Заслышав звяканье моей повозки, прохожие привычным образом старались с моего пути убраться. Разглядывать, кто там сейчас конкретно сопровождает страшную телегу, никто не стремился. Я обошел почти весь вчерашний маршрут, заглядывая в сливные колодцы и темные подворотни. Улов мертвецов оказался невелик. Бродяга в рванине, которого я сначала принял за кучу мусора, а потом некоторое время еще сомневался в том, что он мертв. Очень уж густой запах перегара над ним стоял. Молодой парень, младше меня даже, явно убитый в уличной драке. И дремучая старушка, тело которой, похоже, просто выволокли из дома и бросили. Каких-то внешних признаков насильного умерщвления не было. Ни следов на шее, ни проломленного черепа. Похоже, она скончалась просто от старости а соседи или наследники решили не заморачиваться похоронами. Мол, приедет труповоз и сам заберет. Я немного волновался насчет визита жандарма. Но тот даже не спросил меня, куда делся хозяин. Посмотрел на мою добычу, кивнул со скучающим видом и ушел. Интересно, если бы на нарах среди остальных лежал труп пугала с дыркой посреди лба, он бы как-то иначе отреагировал? Или опять покивал бы с неизменной брезгливостью на лице и ушел? Не пыльно у него тут работенка, как я посмотрю. С другой стороны, а зачем ему напрягаться? Очевидно же, что у него в конторе есть некий разыскной лист. Если какой-то труп подходит под описание, то он его и забирает. А если запроса нет, то зачем создавать себе лишний повод для телодвижений, когда можно просто вернуться к себе, сесть на стол и продолжить читать газету? В животе урчало, напоминая, что я так и не поел. Но это потом, потом. Сначала нужно было завершить начатое, а уже потом... Я снова повесил на окно одеяло. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь беспризорник с улицы подсмотрел, как я вытаскиваю из тайника под полом тела пугало и корячусь, закидывая его на нары, а потом растрепал о том, что видел всем окрестным сплетникам. Оставалась одна проблема — лицо. Вряд ли чиновник, который принимает тела в котельной, не удивится, увидев одним из своих клиентов того самого мужика, которые обычно эти самые тела привозят. Да еще и с пробитой головой. Можно было взять нож и изуродовать его до неузнаваемости, но почему-то не хотелось. Как-то склочному, но принципиальному пугалу удалось завоевать мое уважение, хоть и после смерти. Значит, настало время проверить, могу ли я творить что-то, кроме примитивной магии. Сам по себе резец пигмалиона не особенно сложен. Можно даже к себе применять, если перед зеркалом встать. Другое дело, что результат напрямую зависит от скульпторских навыков. А то очень легко можно сотворить вместо нормального лица козью задницу. Думаешь, что всего-то нос хотел укротить и подбородок сделать помужественнее, а на выходе получаешь приплюснутую пипку и утиный клюв. Держится эффект, конечно, всего-то 12 часов. Но отменить изменения нельзя. Придется половину суток ходить с тем, что налепил. Интересно, сработает ли заклинание на трупе? Я вызвал знак зела. Он замерцал едва заметно, как и в прошлый раз. Эх, много же усилий мне потребуется, чтобы вернуть свое прежнее могущество. Ну Ладно, может, и этой стройки магии будет достаточно. Мне и надо-то всего лишь минутку. Я склонился над лицом пугола и прошептал формулу резца. Кончики пальцев заискрились. А, все-таки работает. Как-то, но работает. Усталость навалилась сразу же. Каждый миллиметр движения пальца отнимал столько сил, как будто я пытаюсь продавить гранит. В середине задуманных манипуляций я был насквозь промокшим от пота и дышал, как загнанная лошадь. Я вытер лоб рукавом, чтобы глаза не заливало, но продолжил. Теперь на лице пугало не было дырки от пули. Брыли не висели по бокам лица как уши у спаниеля, а превратились в жизни радостные круглые щеки. Я немного повозился с глазами, но ровно не получилось. В результате один глаз остался полуоткрытым, как будто мертвец за мной подглядывает. На последнем издыхании я выдавил ямочку на подбородке и рухнул на пол. Искры и погасли. А я упирался кулаками в пол и пытался унять взбудораженный желудок. Если бы мне было чем блевать, то я бы уже залил тут этим весь пол. Сухие спазмы сотрясали мое тело. Комната кружилась, как бешеная крусель, в глазах темнело. Хорошо, что хоть сознание не потерял. Когда вся эта круговерть меня отпустила, я снова смог подняться на ноги. Не очень твердо, держась за нару, я подумал, что это никуда не годится, конечно. Примитивная магия фактически может оперировать только иллюзиями. Разрушить ее? Может, разве что лист бумаги или, скажем, носовой платок. Глаголица — основа основ магической науки при грамотном применении способна на очень многое, вплоть до боевого применения при должной фантазии. Но вот доступна она становится только в более зрелом возрасте. В университете на первом курсе мы ее не практиковали, а только учили знаки и жесты. Практические занятия начались на третьем. Я не припомню, чтобы они настолько выматывали. Впрочем, третий курс — это 21 год, а мне сейчас — 16. Ну, то есть 15, если верить паспортной книжке. А то еще меньше, Возраст могли завысить, когда продавали. А на вид я подросток подростком. Угроватый, руки и ноги длинные, ладони кажутся слишком большими из-за худобы запястий. Это все можно поправить нормальным питанием и физическими упражнениями, но возраст поправить нельзя. Магия – это тебе не близорукий бюрократ, которого можно обмануть парочкой умело нарисованных закорючек. Она же не глазами смотрит. И не в паспорт вовсе. Я, наконец, решился отцепиться от нары проверить, могу ли я стоять без поддержки. Голова еще слегка кружилась, но я мог. Все-таки молодость — это удивительная вещь. Как мало мы ее ценим, пока юны. И совершенно не задумываемся, как быстро все заживает как легко восстанавливаются силы и как жадно мы впитываем знания и умения. Я посмотрел на результат своих стараний. Красавцы испугало, конечно, не вышло, но я и не пытался. Но опознать в трупе бывшего труповоза было уже нереально. И вместо дырки на лбу было корявое родимое пятно. Полностью стереть ее мне все-таки не удалось. Я сунул руку в карман, и пальцы мои снова наткнулись на теплую поверхность подарка соньке арфистки. Почти забыл про него. А с ним ведь тоже предстоит еще разобраться. сонька арфистка. Идея вспыхнула в голове, как фейерверк на стрелке Васильевского острова в день военного флота. Если я не ошибся, и она действительно мамячка, как называли всех служительниц Черной Троицы, значит, в ее силах должно быть помочь мне стать старше. Баба Скворча может принять в жертву несколько лет, а баба Мороча — состарить. Во всяком случае, считается, что они могут. Правда, как и у всякой грозной магии, у прямого вмешательства в судьбу и нити жизни тоже есть цена. Я дал себе мысленный подзатыльник. Отдохнул? Вот и займись делом. Надо четыре тела погрузить на повозку и довести их до котельной. А про планы свои я подумаю на обратной дороге. Как и с когтем этим разберусь. В дверь постучали, когда я перетаскивал третье по счету тела. Благоухающего севуха и бродягу. Теперь уже нечего было волноваться, что пугало кто-то узнает, так что я смело распахнул дверь, даже не глядя, кто там. Худую женщину, замотанный в платок головой и увешенный многочисленными бусами, я узнал сразу же. Сердце от радости даже подпрыгнуло. Вот же она судьба. Сама пришла, значит, идея была верной. Лейзия Макарыча нет дома, ступеньким видом сказал я. Я не к нему. Сухо произнесла женщина, сверляя меня своим жутковатым темным взглядом. «Я к тебе». «Вообще-то мне надо еще в котельную тела отвезти», — задумчиво проговорил я. Тут женщина неуловимым движением приблизилась вплотную и схватила меня за запястье. «Кто ты такой?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза.